«Много будешь знать, скоро состаришься». Шесть часов сорок семь минут. Мэкки выждал несколько дней после возвращения Элнер, прежде чем завести речь о пистолете. На четвёртое утро перед работой Мэкки они, как обычно, пили кофе на задней веранде, любовались восходом и беседовали. «Закат вчера был чудный, Мэкки», — восхищалась Элнер. «А день-то как прибавился!» «Скоро можно будет сидеть на улице до половины восьмого вечера. Я и вчера только в восьмом часу ушла». «Да, лето уже близко», — Мэкки перевел взгляд на Элнер. «Тетя Элнер, вы знаете, что у вас в бельевой корзине нашли пистолет?» «Правда?» — переспросила Элнер невинным голоском. «Вам ли не знать, верно?» Элнер провожала взглядом кравшегося подвору кота. Наш старичок Сонни совсем жиром заплыл, да? Попыталась она увильнуть от опасной темы. Глянь-ка, и ходит в перевалочку, и... Тетя Элнер, перебил ее Мэкки. Вы попались, так что выкладывайте, откуда взяли. Лютер клянется, оружие его. Чье же тогда? Дядя уила Элнер, помолчав, ответила. Много будешь знать, Мэкки, скоро состаришься. Тетя Элнер, это не шутки. Я наврал норме, что пистолет не настоящий, вас покрывал. Спасибо, дружок. Всегда рад помочь, но мне нужно знать правду. Так откуда? Не от Уилла. Вот и все, что я могу сказать. Элнер уставилась в потолок. Надо бы пройтись метелкой по углам. Ты только полюбуйся на эту паутину. То есть не скажете, откуда пистолет? Сказала бы, дружок. если б могла». «Хм. Тогда вот что. Вы ничего не натворили? Никого не застрелили?» Элнер засмеялась. «Спросил тоже. Господь с тобой». «Ну, откуда бы он ни был, теперь ищи свищи. Я утопил чёртову железку в реке. Тётя Элнер, я с вами никогда не ругался, во всём поддерживал. Но именно потому, что я очень вас люблю...» Мне и не хотелось бы, чтобы вы покалечились или кто-то его нашёл и застрелил вас. Тётя Элнер страдальчески сморщилась. Где утопил? Неважно. обещайтесь с сегодняшнего дня не брать в руки оружие. Так и быть, обещаю. Мэкки, устыдившись своей суровости, чмокнул тётю Элнер. Забыли. Идёт? Ладно, дружок. «Мне пора. Я вас люблю». «И я тебя», — сказал Элнер. В тот день она получила урок, который мало кому дано испытать на себе. «После твоей смерти все твои вещи перероют, так что если тебе есть что скрывать, избавляйся, пока жив». Элнер жалела, что нельзя рассказать Мэкки правду. Никого она, понятно, не грабила и не убивала. всего лишь скрыла улику от полиции. Некоторых мерзавцев, между прочим, прямо-таки руки чешутся пристрелить, как ту бешеную лису, на которую ее муж Уилл вышел с ружьем. Лишать жизни дело скверное, но цыплят спасать надо, ничего не попишешь. Элнер спрашивала себя, поступила бы она так же еще раз, если пришлось бы. И всякий раз отвечала «Да, несомненно». Значит, совесть ее чиста. и Реймонд ни словом об этом не обмолвился. Видно, греха на ней нет.